Не отпущу я ее, состарится дочь твоя в рабстве. В Аргосе, в нашем дому от тебя, от отчизны далеко. Ткацкий станок обходя и постель разделяя со мною. Прочь уходи и меня не гневи, чтобы целым вернуться. Так он сказал. Испугался старик, и, послушный приказу, Молча побрел по песку вдоль громко шумящего моря. От кораблей удалясь, опечаленный старец взмолился К сыну прекрасного лоса и лета Аполлона Владыке. Слух преклони, Сребролукий, О ты, что стоишь на защите Хрисы и Киллы, священной и мощно царишь в Танедосе. Если, Сминфей, я когда-либо храм тебе строил на радость, если, когда пред тобой сжигал многотучные бедра козы быков, то услышь меня и исполни желание. Пусть за слезы мои отмстят твои стрелы донайцам. Там говорил он, молясь. И внял Аполлон сребролукий. Быстро с вершин олимпийских пошел, Он гневом. Лук за плечами неся, и колчан отовсюду закрытый. Громко крылатые стрелы, трясясь за плечами, Звенели вместе с движениями Бога. Он шествовал подобный, сев вдали от ахейских судов. Тетиву натянул он. Страшно серебряный лук зазвенел под рукой Аполлона. Мулов начал сперва и быстрых собак поржать он. После того и в людей посыпались горькие стрелы. Пламя костров погребальных сейчас пылало повсюду. Девять носились одни Аполлоновы стрелы по стану. В день же десятый созвал Ахиллес народ на собрание. Это внушила ему белорукая гера-богиня. Скорбью терзалась она погибающих в виде донайцев. Стали сбираться они, и когда на собрании сошлись, С места поднявшись, пред ними сказал Эхилес, быстроногий. «Видно, придется, отрит, после долгих скитаний обратно нам возвращаться домой, если смерти избегнуть удастся. Страшно и гибельный мор, и война истребляет ахейцев. Спросим, однако, жреца какого-нибудь или пророка». И толкователя снов, ведь и сон посылается зевсом. Пусть нам поведает он, отчего Аполлон так рассержен. Гневен ли он за обед исполненный, за гекатомбу? Или же дыма от жира барановикос без порока требует Бог, чтобы нас от жестокого мора избавить? Так произнес он и сел. И тогда собрании махейцев стал Калхас Фесторит, превосходный гадатель по птицам. Ведал премудрый он все, что было, что есть и что будет, и по просторам морским направлял корабли к Илеону, силой гадания, данной ему Аполлоном-владытой. Добрых намерений полный, взял слово и стал говорить он. О, Ахиллес! Объяснить мне велишь ты, любимец Зевеса, гнева Аполлона, далек разящего бога владыки. Я объясню, но пойми меня. Поклянися мне раньше, что защитить пожелаешь меня и рукою, и словом. Думаю, сильно придется разгневать мне мужа, который Аргосом правит, Которому все здесь ахейцы послушны. Страшен для низшего царь, если злобу его он возбудит, Спыхнувший гнев он хотя и смиряет на первое время, Но сокровенную злобу, покуда ее не проявит, в сердце таит. «Рассудишь и скажи мне, спасешь ли меня ты?» Тотчас Калхасу в ответ сказал Ахиллес Быстроногий. «Смело веление Бога открой нам, какое б не знал ты! Фебом клянусь я, завеса любимцем, которому также молишься сам ты, Калхас, открывай веление Бога. «Нет пред судами, покуда живу на земле и смотрю я. Рук тяжелых, клянусь, никто на тебя не поднимет. Стани пространным, донайцев, хоть будь это сам Агамемнон».